Меламиновый стол, два серых пластиковых стула по обеим сторонам от камина, облицованного изысканным кафелем с нишами для всяких безделушек. Все было каким-то старым и потрепанным, нигде не было никаких признаков того, что здесь кто-то живет. «Здесь когда-то жила моя бабушка», — сказал Том. Его куртка мягко скрипнула, когда он сел на один из стульев и вытянул свои длинные ноги в дорогих ботинках с молнией сбоку. Странно было видеть его в этой маленькой темной комнате с дешевой мебелью. Я села на другой стул. Я купил этот дом давно, как вложение денег. Когда Нэнси переселилась в Саутпорт, здесь жили арендаторы. Теперь они съехали, и я решил его продать. Говорят, цены на недвижимость начали расти. Когда ты решил продавать его? Сегодня утром, когда получил записку от тебя. Как раз хороший предлог. Я сказала одной женщине из клуба позвонить тебе на работу. Мне нужно было тебя увидеть. Зачем? Не знаю. Он изящно пожал плечами, чтобы понять, как я буду чувствовать себя, зная, что ты моя сестра, зная, что все кончено. Он с любопытством посмотрел на меня. А ты не хотела меня видеть? Том, я не знаю, что и думать. Я чувствовала себя неловко, но ни смущения, ни стыда не было». Я не восприняла серьезно бабушкину теорию насчет проклятия над семьями и вмешательства дьявола. Я думала, что конец света не наступит от того, что единокровные брат и сестра, не знавшие о своей родственной связи, спали вместе. Мы не знали, бабушка, это не наша вина. Если бы не все эти тайны... Меня раздражало, что у меня тоже начали накапливаться тайны, такие вещи, о которых я не могла рассказать матери, Труде или Деклану. «Не говори ни слова об этом маме», — умоляла бабушка. «Ты уж, пожалуйста, не обмолвись». Просила на днях мама, хотя я уже и не могла вспомнить, о чем шла речь. «Теперь ты можешь вернуться к своему парню», — сухо заметил Том. «Как его зовут?» «Джеймс». Он смущенно улыбнулся. «Джеймс и Милли. Хорошо звучит». «Да, кстати, а как будет полностью Милли?» — все хотел спросить. «Миллисенд». Помолчав, Том произнес слова, от которых меня передернуло. «Пойдем наверх». Он кивнул на дверь. «Там есть кровать». «Нет». Несмотря на столь откровенный ужас, где-то глубоко-глубоко в душе я помнила, чем мы были друг для друга, и изо всех сил старалась не думать о том, от чего отказывалась сейчас. «Я просто спросил», — легко сказал Том. Не то, чтобы я хочу, нет, ради Бога. Из-за всего этого как-то странно я себя чувствую. Все кончено, Том. Я едва могла говорить. Господи, Мелли, я знаю, я ничего и не предлагаю. Он улыбнулся. За короткое время я хорошо узнала его, он редко улыбался. Но когда улыбался, он всегда становился для меня еще привлекательнее, еще желаннее. У меня снова возникло это чувство, и меня слегка затошнило. Он продолжал. «Жаль, мы не знали, что мы родственники. До того, как...» Он остановился, не желая произносить нужные слова. «Здорово было бы знать, что у меня есть сестра. И знать, что Фло твоя бабушка. И моя бабушка тоже», — подумала я потрясенно. «Да», — кивнул он, — «это было бы здорово». Я избегала его взгляда, Боялась того, что могла увидеть в его глазах. Разумнее всего было убраться отсюда как можно быстрее. Я вытащила из сумки записную книжку и отрывисто сказала, «Ты действительно хочешь выставить дом на продажу?»